Глава 21. Ведьмин Зату Время было все еще обеденное. В московских смузишных и брешных трафик был в не лучшем состоянии как в отношении интернета, так и свободных столиков. Все еще сытые после Али -бабы, Иван с Кларой решили доработать тему Ничего страшного у Ивана дома. Пока хозяин квартиры ставил чайник, Клара с интересом оглядывала его жилище. Про себя по-женски отмечая, как присутствие Гуляры вообще, так и ее отсутствие в этой квартире в последние дни. Чайник вскипел. Через несколько минут, дуя на по-домашнему заваренный кофе, Иван с Кларой разглядывали сайт сети салонов «Ничего страшного». «Что скажешь, кроме того, что название дебильное и дизайн убогий?» Спросил Иван Клару как женщину, по умолчанию в вопросах красоты понимающую больше – «Да так, пожалуй, плечами Клары. Предложение неплохое. И эксклюзивы на массового клиента. Заказов должно быть много. Но нам же все изучать ни к чему». «Согласен». Иван кликнул на панели предлагаемых услуг по кнопке с надписью «Тату». Главная страница живенько сменилась под разделом с татуировками. Страничка «Наши мастера», на которую в плане информации рассчитывали Клара с Иваном, ничего особенного не принесла, кроме фотошамана и краткой эзотерической характеристики. Мастер, для которого искусство тату – это философия и способ познания мира. И прочие пошлой ерунды в том же духе. Там не было. От мастеров Клара и Иван перешли к ассортименту татуировок. Ух, но их тут тысячи произнес Черешнин то, что первым бросалось в глаза. Выбор тату был действительно чрезвычайно широк и для удобства разбит на многочисленные категории. Символы, надписи, животные, знаменитости, арт и тому подобное. Кроме того, был и еще один интересный момент. Взгляд зашедшего на сайт посетителя сразу же привлекали два необычных изображения. Обнаженные мужчина и женщина, выполненные в 3D графике, медленно крутились вокруг своей оси. Наводя на тела этих виртуальных манекенов компьютерный курсор, можно было производить с ними пространственные манипуляции. Вращать, фрагментарно увеличивать, менять градус наклона и так далее. «Прикольно», — прокомментировала Клара, первая понявшая, в чем суть. «На них ты можешь указать, на какую часть тела хочешь набить татуировку. «А, оценил оригинальность Иван». «Сейчас попробуем». Черешнин отметил на ягодице мужского тела зону, куда бы хотел нанести тату, затем кликнул по первой попавшейся картинке с рисунком. Она тут же загорелась на отмеченном месте, словно поставленное манекену клеймо. Играя параметрами, рисунку можно было менять цвет, стиль, размеры, углы расположения и другие характеристики а также рассмотреть его в увеличенном виде как то ту будет выглядеть в более менее реальном размере иван как дорвавшийся до взрослой игрушки школьник начал комбинировать все совсем в результате с увеличенной до половины экрана мужской и ягодицы на них смотрел сталин с ярко розовой трубкой и фиолетовыми волосами довольной проделанной работой иван гкнул харабаловаться попросила клара дальше что Иван пошел по цепочке необходимых для совершения заказа действий. Все было просто. Требовалось указать, какой салон удобнее для клиента географически, а также выбрать желаемое время. Тут же робот присылал на электронную почту ответ от салона. Оставалось только подтвердить согласие со сделанным ничего страшного предложением и ждать своего звездного часа. «То есть заказывая тату, жертвы посылали на сайт, к которому имеет доступ шаман, время и место, где они точно будут?» Сделала вывод Клара. «Получается так». «Но в день таких заказов, наверное, десятки», – размышляла секретарша. «И откуда мы знаем, что наши жертвы шли в салон именно за тату? Ведь они могли потратить подарочную карту как угодно. Как нам узнать, как именно они ее использовали?» «Полиция может изъять материалы сайта и проверить», — сказал Иван. «Но с их бумажной волокитой на это уйдет не знаю, сколько времени». «Я знаю», — мрачно сказала Клара. «Если меньше двух недель, будет чудо». «При этом они могут его и вспугнуть еще». «Ты же сам говорил, у заплаточника может быть выход на материалы следствия». «Надо взламывать», — решительно сказал Иван но со своего IP-адреса не слишком хочется, честно говоря. Да и долговато может оказаться, мощности у меня не те». «И какой выход?» До Клары дошло, что напарник куда-то клонит. «Поручить это Матильде», — загадочно ответил Черешнин. «Есть у меня одна вредная привычка — чужие гаджеты коллекционировать». С этими словами Иван достал из ящика стола ключ к карту Бориса, который он забыл отдать следователю, думая потом вернуть через Гуляру. До тех самых пор, пока это не стало настолько странно, подозрительно и неловко, что он предпочел снова соврать. Вскоре партнеры по расследованию стояли у входа в офис «Домен», в котором Иван проработал целую неделю. Почти свой личный рекорд. Двери были все еще опечатаны. Но Ивана, вошедшего в детективный раж, это остановить не могло. Аккуратно отклеив полицейскую печать он открыл дверь офиса и пригласил Клару войти первой. Внутри все было так, словно с минуты на минуту весь коллектив полным составом вернется с перекура. Около дисплеев стояли немытые кружки из-под кофе, в мусорных корзинах валялись банки из-под энергетиков. Наверняка где-то можно было бы найти и заваренный на скорую руку Роллтон. Ввиду прерванного полицейскими обеденного перерыва превратившийся обратно в сухое состояние. В общем, обычный офис компьютерщиков до прихода – казашек-уборщиц. Иван повел Клару по заветному коридору к секретной кодовой двери Максима Волкова. Работает, слава богу. Ключ-карта Бориса прилежно функционировала и без проблем открыла дверь в спецпомещение. Черешнин прошел к своему недавнему рабочему месту и включил подсоединенный к Матильде компьютер. Матильда заурчала, словно кошка, пришедшая на кухню в момент, когда там режут колбасу. Взлом ничего страшного прошел быстро и без проблем. В считанные минуты Иван с Кларой получили полный доступ к архиву салонов, со всеми заказами и данными клиентов. Открытия следовали одно за другим. Начиная с того, что в базе данных значились абсолютно все жертвы, а не только те, у кого на данный момент были найдены подарочные карты, Там были даже те, кто не подходил под правила, найденное Иваном. То, что все не заказывали именно тату, Ивана с Кларой не удивило, но вот дальнейшее изучение данных салона и сопоставление их с делами жертв заставило шевелиться волосы на голове. «Ты видишь?» — говорил пересохшим шепотом Иван Кларе. «Какой ужас!» Места расположения тату, указанные жертвами при заказе, Точности совпадали с местами на телах убитых женщин, откуда была срезана кожа. «Это уже доказательство», – произнесла Клара с холодной яростью. Похоже, маньяк и убийца ее босса был изобличен. «Подожди. Постарался не спешить Иван. А почему именно они? Именно эти девушки? Ведь заказов много каждый день». «Не знаю. Неясно пока», – ответила Клара. «Но ты же сам говорил, у него должна быть программа. Может, это связано с тем, какие это татуировки?» Иван взял первую попавшуюся жертву и поискал заказанное ею тату в интернете. И чего? Поиск по другим картинкам тоже ничего не дал. А вот это странно. Их нет в сети. это же в принципе не бывает. Удивился результату Черешнин. Но ничего, в одном интернете не нашли. Поищем в другом. Под недоуменным взглядом Клары, не понявшей смысла фразы, Иван пересек пространство комнаты и уселся за компьютер Бориса. В Даркнете рисунки нашлись сразу же, все до единого. Подпольных группах сатанистов, дьявола-поклонников и прочей инфернальной ереси. «Нифига себе!» Вырвалось у Ивана, да и у Клары глаза полезли на лоб. Здравствуй, бабушка в Альпурге, Иван ночь. Информация, сопровождавшая татуировки, оказалась тоже шокирующей. Все рисунки, которые они искали, являлись ритуальными шаманскими тату из Южной Америки, призванными искать, обезвреживать и уничтожать ведьм. Перед тем, как казнить ведьму, ей набивали эти тату, забирающие у нее силы и очищающие ее душу для следующей жизни пересказывал, переводя на ходу Иван краткое содержание Кларе, которой было неудобно читать с монитора вверх ногами, да еще и по-английски. «То есть вот он, насколько больной», — прокомментировала она. «Получается, шаман ждет, когда кто-то выберет себе одну из этих тату, и после этого жертва обречена?» А когда она приходит к нему, продолжил ее мысль Иван. «Он набивает ей выбранную татуировку и затем убивает» освобождая таким образом мир от нечистой силы. Офигеть! Что следовало делать, дальше было, в общем, очевидно. Шамана нужно было срочно передавать в руки полиции вместе со всеми уликами. Однако тут имелась уже известная сложность, связанная с влияющей на ход следствия клиптомании Черешнина. «Слушай, вызвать сюда полицию и показать им монитор я не могу». Оправдывающимся тоном сказал Иван. Мы же незаконно здесь. Надо войти сюда. Он кивнул на дисплей. Из дома, с моего компьютера. Это несложно, я сейчас сделаю себе доступ. Иван минут десять поколдовал с настройками Матильды, и вскоре они с Кларой мчались обратно к нему домой. Открывая двери квартиры, Иван уже понял, что в квартире кто-то есть. Гуляра, разобравшаяся с делом Ляшкина, решила остаться сегодня тут поближе к работе. Кроме того, как ей казалось, у них назрел важный разговор, касающийся чересчур плотного общения Ивана с Кларой. Не оттого ли оно стало таким частым и тесным, что Гуляра пару недель ночевала не здесь? По крайней мере, пусть приготовится объяснить кружку из-под кофе со следами помады, Кабель. Гуляра сидела за рабочим столом Ивана и рассматривала сайт салонов «Ничего страшного». Уходя, Иван компьютер не выключил, как поступал довольно часто. Рядом с дисплеем стоял полупустой бокал с белым вином. После трудного дня помощница следователя захотелось расслабиться. Да и для настроения необходимого, чтобы напомнить Ивану, что он потеряет, вслед за остатками своей псиной совести, когда ее гуляры лишится. Легкий винный дурманец был только в плюс». Но даже при всех своих ревнивых фантазиях увидеть здесь саму Клару так поздно вечером Гуляра не рассчитывала. Видимо, детективный Адюльтер зашел слишком далеко. «Гуляра, ты здесь?» — искренне обрадовался Иван. «А чего не предупредила?» Гуляра холодно отстранила хозяина квартиры, полезшего к ней с поцелуем, кинув попутно полный самых ядовитых женских сигналов взгляд на Клару. Та, как всякая нормальная женщина, без труда их расшифровала. Но лишь снисходительно улыбнулась в ответ. А как еще ей было реагировать? «А тебя теперь надо предупреждать?» С наигранной наивностью ответила Гуляра. «Или, может, правильнее вас надо предупреждать?» «Я на минуту», — ответила вместо Ивана Клары, которую эта ситуация больше забавляла, нежели расстраивала. «Это что, вино? Ино вино. Салют, детективы». Гуляра приподняла над головой бокал и затем лихо отпила из него. «За вас. Где были, как время провели?» «Доездили да по расследованию кое-куда». Сказал Иван, начавший так и соображать, что происходит что-то не то. «А ты Ляшкина празднуешь, пьяница?» «Имею право выпить одиноким прокурорским вечером». Гуляра отхлебнула еще и отвернулась к монитору компьютера. «Пока другие свою личную жизнь устраивают. И вы себе налейте. Там еще осталось на кухне». Клара мгновенно отправилась на кухню за вином, чтобы легче воспринимать этот цирк. «Пужеров не ищи! У него тут ни одной парной посуды!» Крикнула ей вслед Гуляра и обратилась к черешнину. «Она уже, наверное, знает. Помадка-то та же, что и на кружке». «Да ты совсем нарезалась дурочкой!» Иван сел рядом и нежно посмотрел на действительно поплывшую Гуляру. «Гуляра, я <coughs> должен сказать тебе одну серьезную вещь. Мы с Кларой сегодня...» Иван приступил к самому сложному. Пробовать рассказать Гуляре про спертую у следствия карту-ключ, так, чтобы от него самого остались хотя бы рожки с ножками. «Да я все уже поняла». Гуляра шмыгнула носом. «Совет да любовь». Ничего обиднее в ее голову не пришло. Какая же я дура. «А я чего-то не понял, что ты поняла». Честно сказал Иван. «Я говорю про ключи от Демена. Я их в полицию не сдал. Забыл, прости. И мы с Кларой там сегодня были, чтобы Матильдой воспользоваться». «Чего?» Гуляра почти заплакала, но непонимание того, что происходит, отвлекло ее от этой важнейшей детали любовных разборок. «То есть... то есть у вас ни ней... ничего?» «Чего-ничего?» «С кем?» — спросил, в свою очередь, Иван. «Мы весь день за шаманом бегали, то есть за заплаточником. Вот ты глупая у меня!» Минут пять Гуляра с Иваном потратили на выяснение отношений, сведенных в итоге к тому, что пить и фантазировать надо в разные промежутки времени. Все это время Клара тактично продержалась на кухне, не мешая влюбленным мириться. «А я тут тоже не только пью, между прочим». Гуляре было неловко и захотелось оправдаться перед Иваном. «Я ничего страшного изучала». «Молодец» похвалил иван желая окончательно перевести разговор с нелепой ревности на успехи в расследовании мы тоже нашли кое чего я решила что надо его ловить на живца перебила его гуляра мы зашлем сотрудницу в салон чтобы она поставила жучок какую сотрудницу не понял иван да у нас есть подмигнула гуляра по секрету настоящие ниндзя не то что я кабинетная крыса А пока я заказ тату сделала. Тут у них все просто. Смотри, вводишь свои данные. Что? Зачем?» Иван крикнул в ужасе, еще не понимая, чего именно он так испугался. «Чего ты орешь?» Засмеялась Гуляра. «У тебя комп был на странице с татуировками открыт. Я и воспользовалась. Уже ответ пришел. Через три недели меня ждут». Гуляра развернула страницу со своей почтой. «Вот, в 19.30. Видели. Там прикольно как можно любое место на себе указать. Покажи, какую татуировку ты выбрала, немедленно. Иван стоял белый, как деревенский снег. Да спокойно, псих. Что случилось? Первую попавшуюся... Вот. Гуляра нажала на кнопку печать, и из старого струйного принтера, заменить который на нормальный, из 21 века у Ивана не хватало то времени, то средств, не спеша начал выползать лист бумаги с рисунком, разместить который Гуляра пожелала на тыльной стороне шеи, сразу под затылком. Пока лист мучительно медленно появлялся, с кухни успела подойти и Клара с разлитым в найденную посуду вином. Наконец, картинка распечаталась полностью. Лист А4 спланировал из лотка принтера на пол комнаты. Гуляра вопросительно посмотрела на Ивана и Клару, глядевших на рисунок неподвижными широко раскрытыми глазами. Клара выронила на ковер граненый стакан и большую чайную чашку, которой налила вино. Иван же просто закрыл лицо руками и, наугад не глядя, сел на диван.